На следующее утро наш англичанин снова явился к нам и когда мы все собрались на совет, если можно будет назвать так наше совещание, он весьма серьезно обратился к нам с речью. Он сказал, что как мы теперь после долгого пути подошли к концу наших страданий и так любезно предложили ему захватить его собою, он всю ночь размышлял о том, что ему и всем нам нужно сделать чтобы как-нибудь вознаградить себя за все понесенные тяготы. И в первую же очередь сказал он, «Должен он сообщить мне, что мы находимся в одном из богатейших краев вселенной, хотя во всех иных отношениях это огромная безнадежная пустыня. Ибо, — говорит он, — любая здесь река несет золото, и любое место пустыни без пропашки дает урожай слоновой кости». Какие золотые рудники, какие необъятные запасы золота содержат те горы, откуда текут эти реки или берега, которые омывают эти воды, мы не знаем. Но можем представить себе, что они неописуемо богаты. Ведь одного того, что вымывают водные потоки, оказывается достаточным для того, чтобы удовлетворить всех торговцев, которых посылает сюда европейский мир. Мы спросили у него, как далеко заходят они, так как знаем, что сюда ведут торговлю лишь с побережьем. Он сказал нам, что прибрежные негры обследуют реки на расстоянии в 150 или 200 миль и проводят за этой работой месяц или два, или три за один прием, и всегда возвращаются домой достаточно вознагражденные. Но, говорит он, так далеко они никогда не заходят, а золото здесь имеется не меньше, чем там. После этого англичанин сказал нам, что, как ему кажется, он мог бы собрать 100 фунтов золота за то время, что здесь находится если бы только потрудился поискать его. Но так как не знал он, что делать с этим золотом, и давно уже окончательно отчаялся выйти из своего бедственного положения, то этим совсем не занимался. «Ибо что мне была та польза?» — сказал он. «И чем был бы я богаче, если бы владел целой тонной золотого песка и катался бы в нем? Все богатство это не дало бы мне одного мига счастья и не освободило бы от нынешней нужды». «Нет, как вы все видите, оно не купило мне ни одежды, чтобы ею покрыться, ни капли воды, чтобы спастись от жажды. Здесь оно не имеет цены. Здесь в этих хижинах много людей, которые охотно обменяют золото на несколько стеклянных бусинок или на ракушку и дадут вам пригоршню золотого песка за пригоршню каури». Сказавши так, он вытащил что-то вроде обожженного на солнце глиняного горшка. «Вот!» сказал он, «немного здешней грязи, и, пожелая я, у меня могло быть ее много больше». И показал при этом нам, как мне кажется, что-то от двух до трех фунтов золотого песку, такого же рода и цвета, что и добытый нами, как сказано раньше. После того, как мы поглядели некоторое время на золото, он, улыбаясь, сказал нам, что мы его избавители, и все, что у него есть, включая его жизнь, принадлежит нам. И так как золото может пригодиться нам, когда мы попадем на родину, то поэтому он просит нас принять его в подарок. Теперь он впервые раскаивается в том, что не набрал больше. В качестве переводчика я передал товарищам его заявление и от их имени поблагодарил его. Но, обратившись к своим по-португальски, я попросил их отложить принятие его любезного подарка до следующего утра. Ему я заявил, что более подробно мы поговорим об этом завтра. Так мы расстались на время» когда он ушел я обнаружил что все мои товарищи были необычайно взволнованы его речью и благородством его натуры равно как и щедростью его подарка которая в ином месте показалась бы чрезмерной в общем же говоря чтобы не задерживать читателя на подробностях мы все порешили что теперь он входит в число наших и что подобно тому как мы для него подмога поскольку спасаем его от отчаянного положения в котором он находится так и он подмога для нас так как будет теперь служить нам проводником через оставшуюся часть страны, будет служить переводчиком в наших сношениях с туземцами и давать нам указания, как обращаться с дикарями и как обогатиться за счет золота страны. А поэтому мы должны присоединить его золото к общему нашему запасу, и каждый должен отдать ему столько, чтобы его доля была равна доле каждого из нас. И в дальнейшем мы должны на все идти совместно, и взять с него торжественное обещание, данное раньше друг другу о том, что никто из нас не укроет от других ни крупинки найденного им золота. На следующем совещании мы ознакомили его с приключениями на Золотой реке и с тем, как поделили между собой найденное там золото. Так что у каждого из нас имеется доля больше, нежели его пай, и поэтому мы решили ничего не брать у него, а вместо этого каждый даст ему немного из своей доли. Он, видимо, обрадовался тому, что нам так повезло, но не хотел у нас взять ни единой крупинки. Под конец, однако, после многих наших настояний, он сказал нам, что согласен принять золото таким образом. Когда мы найдем золото, он возьмет из первой же находки столько, чтобы его доля стала вровень с нашими, и тогда уже мы будем делить дальнейшее поровну. И на этом мы сошлись. Тогда он сказал нам, то не безвыгодно будет перед тем, как пуститься вперед и уже набравший полный запас съестного, сходить на север к границе пустыни. Оттуда наши негры могут принести по большому слоновому клыку каждый, и он может достать еще негров на подмогу им. Клыки же после не очень долгой носки можно будет в каное доставить к побережью, и они там дадут очень большую прибыль. На это я возражал, так как имел в виду другой наш замысел – добыть золотого песка. К тому же наши негры, верные нам, как мы знали, добудут для нас золото в реках намного большую стоимость, нежели таская большие клыки в полтора фунтов весу на протяжении в сто или больше миль, что для них окажется непереносимым после и без того очень тяжкого путешествия, и, наверное, убьет их. Он согласился со справедливостью такого ответа, что чуть было не потащил нас смотреть лесистые части холмов и край пустыни, чтобы мы увидели, как валяются там слоновые клыки. Но когда мы рассказали ему о том, что видели, он замолчал. Мы пробыли здесь 12 дней, и все это время туземцы были очень обходительны с нами, приносили нам плоды, травы, какие-то овощи вроде моркови, но совсем другого, хотя и приятного вкуса, и каких-то птиц, названия которых мы не знали. Словом, они носили нам щедро все, чем располагали. И жили мы очень хорошо, давая им взамен по-прежнему все те же мелочи, понаделанные нашим токарем, который имел их теперь полный мешок. На тринадцатый день мы выступили, захватив с собой нашего нового спутника. На прощание негритянский царек послал ему двух дикарей с подарком сушеным мясом, но я не помню, каким. А англичанин дал ему взамен трех серебряных птиц, которых предоставил ему наш токарь. Уверяю вас, то был подлинно королевский подарок. Теперь мы шли к югу, несколько к западу. И здесь мы нашли первую, на более чем 2000 мильный путь, реку, протекавшую к югу, в то время как все остальные текли на север или запад. Мы шли вдоль этой реки, величиной не более хорошего английского ручья, покуда она не стала увеличиваться. Время от времени мы замечали как наш англичанин втихомолку подходил к воде исследовать почву. Наконец, после дня пути вдоль реки, он побежал к нам с руками, полными песку, говоря, «Смотрите!» Поглядевши, мы увидели, что в речном песке рассыпано много золота. «Теперь, — говорит он, — мы можем, кажется, приняться за работу». Итак, он разделил негров попарно и поставил их на работу, исследовать и промывать песок и производить поиски в самой воде, если она не глубока. За первый же день с четвертью наши люди все вместе набрали фунт и две унции золота, или около того, и мы обнаружили, что золото все пребывает, чем дальше мы идем. Мы спускались вдоль речки около трех дней до того места, где с нею сливается другая маленькая речка. Исследовавши ее, мы и в ней обнаружили золото, Поэтому мы разбили становище в углу, образованным соединением рек, и развлекались, смею это так назвать, тем, что промывали речной песок и добывали съестные припасы. Здесь провели мы еще 13 дней, в продолжении которых было у нас много забавных приключений, слишком длинных, чтобы здесь рассказывать о них, и слишком грубых для пересказа, ибо некоторые из наших повольничали немножко с туземками, что привело бы их к войне с их мужьями и со всем их племенем, Не вмешайся, наш новый проводник, и не установи он мир с одним из мужей ценою семи тонких кусочков серебра, который наш токарь отчеканил в форме львов и рыб, и птиц, и проделал в них дырочки, за которые их можно подвесить. Бесценное сокровище. В то же время, как мы занимались вымыванием золотого песка, и тем же занимались наши негры, наш изобретательный токарь ковал и чеканил, и стал столь искусным в своем ремесле, что выделывал любые изображения. Он чеканил слонов, тигров, цыбетовых кошек, страусов, орлов, журавлей, мелких птиц, рыб и вообще все что угодно из тонких пластинок кованого золота, так как серебряные и железные запасы его почти истощились. В одном из городков этих диких племен тамошний царек очень дружелюбно принял нас. Ему очень понравились игрушки нашего мастера – И тот продал ему за неимоверную цену слона, вырезанного из золотой пластинки, толщиной в шестипенсовую монету. Царьку это изображение так понравилось, что он не успокоился, пока не дал токарю почти целую пригоршню золотого песку, как его называют. Песок этот весил, как мне кажется, добрых три четверти фунта. Кусок же золота, из которого был сделан слон, мог весить столько же, сколько пистоль. И скорее меньше, чем больше. Наш токарь был так честен, что хотя труд и мастерство было всецело его, однако все полученное им золото он принес и сдал в общий запас. Но у нас, понятно, никакого смысла не было жадничать, ибо, как сказал нам новый наш проводник, «раз были мы достаточно сильны для того, чтобы защищаться и располагали временем, ибо никто из нас не спешил, то мы могли бы собрать любое желательное нам количество золота, хотя бы по сотне фунтов на человека». И наш англичанин добавил, что хотя страна ему опротивила не менее, чем любому из нас, все же, если мы согласны несколько отклониться к юго-востоку и добраться до подходящего для нашей штаб-квартиры места, мы найдем достаточно съестных припасов и два года сможем повелевать во всей стране и быстро обнаружим выгоды этого. Предложение это, как ни было оно выгодно для имевшихся в нашем стане стяжателей из нашего числа, Никого из нас не удовлетворило, так как все мы предпочитали богатству возвращения домой. Мы были чересчур утомлены напряженным, непрерывным, продолжавшимся более года блужданием среди пустынь и диких зверей. Но в речи нашего знакомого таилось какое-то волшебство, и он применял такие доказательства, владел такой силой убеждения, что нельзя было ему противиться. Он сказал... Что было бы нелепо не пожать плоды всех наших трудов, раздобрались мы до урожая. Что мы должны вспомнить, как рискуют европейцы судами, людьми и затрачивают большие средства для того, чтобы добыть хотя бы немного золота. И что безрассудно было бы нам, находящимся в самом сердце золотой страны, уйти с пустыми руками. Что, наконец, мы достаточно сильны для того, чтобы пробиться через целые племена. Потом сможем направить путь к любой части побережья. Он говорил, что впоследствии мы никогда не простим себе, если приедем на родину с какими-нибудь пятьюстами золотых пистолей, в то время как мы могли бы так же легко иметь пять или десять тысяч, или сколько нам вообще угодно, что он ничуть не более жаден, чем мы, но только видит, что в наших возможностях сразу вознаградить себя за все пережды несчастья и обеспечить себя на всю жизнь». Поэтому он не может считать, что оплатил нам за все добро, которое мы ему сделали, если не укажет нам преимущества, которыми мы располагаем. И он заверил нас, что мы в два года при разумной постановке дела и с помощью наших негров сможем набрать по 100 фунтов золота на брата, да к тому же может быть 200 тонн слоновых клыков, в то время как если пойдем прямо к побережью и там разойдемся, мы никогда более уже не увидим этого места и сможем лишь мечтать о нем».